Глава 21. Мешок разгадок. Он всегда ездил к Гримальде-один. Так повелось, точнее, так повела дело леди Бомбор. Явившись в замок со свитой как король, он мог рассчитывать на почтительный прием, но никак не на головокружительную ночь любви. В первый раз это случилось почти случайно. Ронан был один и нашёл пылкую любовницу. Так и продолжалось. Игра, с которой король согласился. Неразумно? Пусть так. Но когда король был Ронаном, он пропадал на охоте неделями и в одиночку, и это было правильно. Так ведут себя мужчины. Путь от Бомбора до замка Шер несколько миль по дороге. Без шуток, это пустяк. Тогда он тоже приказал дождаться и не мешать, как обычно. И что же? Вся эта толпа в Шерри отдыхала и не подумав наведаться в бомбор. Он же приказал. Теперь они говорят, что беспокоились. Что не так с его охраной? А та встреча с Гримальдой должна была стать последней. И он не рассчитывал задержаться, хотя и не хотел, чтобы мешали. Тут все верно. Леди Гримальда. Нежная и хрупкая. Веселая и искрометная. Скромная и остроумная. Никаких противоречий, она именно такой и была. Он это ценил. А потом посол Грета передал требования грецкой королевы, будущей тещи Ронона, не иметь любовниц, иначе помолвка будет расторгнута. Союз с Гретом — политика. При всей своей привязанности к леди Бомбор Ронан не собирался отказываться от важного, то есть от союза с Гретом. Ему союз нужнее, чем Грету. Ради Альмы он тоже не стал отказываться от важного. Хотя это уже было другое. Скоро они были под стенами замка Бумбор, владения поверженного герцога. Даже кони, как следует, не вспотели. Весь замок переполошился, когда им распахнули ворота. Лорд Пипин, престарелый дядя-леди, бледный и трясущийся, предстал перед возмутителями спокойствия. «Надо кое-что обсудить», — объяснил король доброжелательно. «Из замка никого не выпускать». «Где Гримальда? Позовите ее!» «Я к услугам моего короля. Женщины есть женщины, их дело маленькое», — пытался отговариваться престарелый лорд. «Дойдем и до вас. А пока я желаю видеть ее». Снисходительность к своим женщинам — глупости на самом деле. Король не должен позволять себе такие игрушки. Тот, кто был когда-то Рононом, позволял. А король Эйтаурук не должен. Гримальда появилась перед ним и удивительно быстро, как будто ждала неподалеку. Низко склонилась в поклоне. «Ваше Величество!» Наедине она назвала его по имени, во время этой их игры в любовь. Но не с Рононом, нет, только с Эйдом. А Ронане и Гримальда Бомбор даже не подозревала. «Ваше Величество!» Ее глаза страстные и ищущие, как будто Ронан задолжал ей что-то очень важное. Но ведь он, расставаясь, ничего не обещал и отослал ей богатые подарки и деньги. Она не должна быть обижена. Фляжку с напитком, сильно разведенным подогретым вином, она дала ему, собственно, ручно. На кого еще думать? «Чем ты меня напоила, Гримальда? Расскажи. И не забудь сказать, зачем». Она заулыбалась, помахала ресницами. А не у нее как опахала. Что вы, мой дорогой, мой король? Ничего такого! Но я очень рада, что вы вернулись. Мое сердце трепещет. Он понял, что она не отрицает. Ты чудом не убила меня. Да мне просто повезло. Так чем ты меня напоила? Мой король, нет! Она сама искренность. И появилось легкое удивление, даже не смешно. «И она все готова ради твоей любви, мой король. Только ты — твоя любовь!» Он смотрел на женщину, которая была его возлюбленной. Но должна же у него быть возлюбленная. Она красива. Она с перцем. Лучше всех. Так ему казалось. А теперь он видел просто женщину. Да, красивую. Немного приевшуюся. Привычную. Лживую. Она считает, что умеет ловко добиваться всего, что ей нужно. Но ему не жалко. Все равно лучшей замены ей нет. То есть не было. А теперь неважно. Ему уже не нужно вот это все. Временное сумасшествие, устроенное ей уже, вылечило ему разум. Очарование Гримальда исчезло. Эта женщина намеренно чуть не отправила его к проотцам Такое нельзя прощать. «Мне нужна лишь ваша любовь, ваше величество». Она немного сменила тон. В ее голосе теперь слышалось беспокойство. «Я помыслить не могла, чтобы отравить вас, причинить вред. Убить вас? Нет, ни за что!» Он помнил объяснение Альмы. «Эта отрава убивает, оставляя убийцу как бы невиновным». «Тебя арестуют сейчас. Комнаты уже обыскивают. Отраву найдут», — сказал Ронан Эйд. «Я не шучу. Это государственная измена, моя дорогая. Так что лучше покайся и объясни все. Тогда сохранишь жизнь». Кажется, она начала понимать. Затрясла головой и закрыла лицо руками. «Давай разберемся, предложил Ронан. «Ты давала мне зелье?» «Ваше Величество, это зелье вам не повредило бы». «Продолжай». Он был готов к тому, что вовсе не Гримальда может оказаться виновницей. «Это было приворотное зелье», — прошептала она. «Я не хочу потерять вашу любовь, мой король. Приворотное зелье — не яд. Вы должны были заново меня полюбить. Я не в силах потерять вас. Вы моя жизнь». Она прижала руки к груди и упала на колени. Ронан на миг растерялся. «Она подлила ему приворотное зелье?» «Подлила один раз или раньше тоже?» «То, что я испытал, совсем не любовь к вам, леди Гримальда», — сказал он с горечью. «Даже близко не она. Изволите шутить?» «Клянусь, ничего, кроме любовного напитка. Он принес бы нам счастье и не более того!» «Тут не обойтись без расследования, милорд», — тихо заметил лорд Фатури. «И нужен колдун». «Разумеется», — согласился Ронан. «Собрать всех слуг в замке. Слуг леди отдельно. Допросите. И пусть перетряхнут все. Ищите флаконы с любыми зельями». «Я готова доказать, что говорю правду», — взмолилась Гримальда. «Я сама отдам все, что у меня есть». «Отдавай», — согласился Ронан. «Прямо сейчас». «Все-таки он хотел бы, чтобы Гримальда была невиновна». Охраной короля занимался Виконт Фатури. Он расставлял стражу. Был мастером найти что-то, допросить кого-то и в чем-то разобраться. Эй-то у ему доверял. Теперь Виконту было стыдно за свой промах, это чувствовалось. «Ваши амулеты, милорд. Защитный браслет. Ничего не вижу на вас», — тихо сказал Виконт. Ронан взглянул на свои руки и впервые подумал, что ведь действительно ничего нет. А был защитный браслет и еще кое-какая мелочь. И куда же все делось? Альма применяла к нему разные свои штучки, вроде они менее рук, а будь защита на месте не смогла бы. Но даже лучше, что она смогла. Было забавно. «Я не знаю», — ответил он Виконту. «Давай выясним». И Альма просила, чтобы он разобрался и понял, кто его враги. И если бы она была с ним сейчас... Ронан поспешил прогнать глупую мысль. Еще не хватало свести вместе ее и Гримальду. Альма осталась в его прошлом, и ему не хотелось ничем испачкать это их общее прошлое. Пусть она и знает про Гримальду. Конечно, знает, он же болтал о ней в бреду. Гримальда в сопровождении охраны принесла ларец и поставила перед Ронаном. Виконт поспешил сам поднять резную крышку. Посоветовал. «Без защиты не прикасайтесь, милорд». В ларце лежали десятка два флаконов, больших и маленьких. «Это лекарство. От простуды и жара, и от несварения. Притирание для кожи. Такое есть у каждой хозяйки», — горячо заверила Гримальда. «Кто же поспорит? У Альмы было и не такое. У нее много всего было». «Ваше недоверие ранит больней ножа, Ваше Величество. Лучше убейте меня!» Гримальда заплакала. А Ронана больше не трогали ее слезы. А вот Альма почему-то не плакала с ним, расставаясь. Обидно. У него в груди пекло, а она была такой спокойной. «Не торопитесь умирать, миледи», — посоветовал он Гримальди. «Итак, что вы мне подлили? Оно здесь?» Она показала на один из флаконов, и Ронан тут же подумал, что видел у Альмы такой же. «Опять Альма». Что за проклятие? Разве время сейчас думать о ней? Опечатай это все. Колдуны пусть разбираются, велел Ронан. Пусть пока леди принесет клятву на пламени. Будет сделано, милорд, закивал Виконт. Он принес клятвенную свечу, зажег ее. Со слезами на глазах извенящим от волнения голосом, прекрасная леди Бомбор произнесла положенные слова и закончила. Клянусь, что больше жизни я люблю моего короля и Кандрию, что всей душой им верна и согласна расстаться с жизнью во имя их благополучия. Я никогда не делала ничего, что способно ему повредить. И Ронан ей поверил. То есть поверил, что она действительно напоила его лишь любовным зельем. Хотя такое он тоже прощать не собирался. Ваше величество, услышал король голос Ильяра Фрая. «Вы позволите?» Бывший олень, который поначалу задержался во дворе, оказывается, уже был тут и даже картавить перестал. «Да ты разговорился, я вижу, и не спотыкаешься?» «Молодец», — похвалил Ронан. Еще как позволю, если тебе есть что сказать». Но Ильяр с сомнением смотрел на остальных присутствующих. «Мне есть что сказать наедине, ваше величество. Разве что Виконт Фатури пусть послушает». Король согласился и увел этих двоих в соседнюю комнату. «Осмелюсь дать совет, Ваше Величество. Хочу верить, что леди дала правдивую клятву. Но у нее есть возможность солгать». «Вот как!» — Ронан удивился. «Меня обучала искусная колдунья. Это традиция моей семьи. В основном, конечно, училась моя сестра, но мне тоже досталось». Он уверенно улыбнулся. «Ты поэтому дал себя заколдовать таким интересным образом?» — не удержался Ронан. «То, что я допустил ошибку, не значит, что вы сейчас не допустите свою». «Убедил, я слушаю». «Если на леди есть амулет, который позволяет солгать во время клятвы, он выразительно посмотрел на короля». «Такого не может быть!» — сердито возразил Виконт. «Клятва на пламени священно и надежна». «Нет амулетов, которые позволяют солгать в таком случае!» «Если клятва дается в храме или под присмотром опытного колдуна...» «Но ведь это не про вас!» Взгляды Ильяра и Виконта скрестились и были острыми, как боевые мечи. «Что это за амулет такой? И что ты предлагаешь?» Прервал Ронан их молчаливый поединок. Ильяр перевел взгляд на короля и выдал неожиданное. «Надо остричь леди волосы!» Точнее, сбрить их. Амулет среди волос. Это тоже волос, обычно конский. И он растет, найти его невозможно. Сбрить быстрее. Ронан и Виконт в замешательстве переглянулись. Сделать красавицу леди Бомбор лысой королю и в голову не пришло бы. «Бред!» — высказался Виконт. «У леди Бомбор может быть доступ к этой редкой магии», — не дрогнул Ильяр. «Были некоторые слухи, знаете ли?» «Ваше Величество, если подозрение не подтвердится, я готов принести извинения леди и сделать ей богатый подарок. Конечно, когда получу свое наследство, милорд». «Ты остался таким же нахалом, как и был, фрай, насколько помнится», — хмыкнул Ронан. Ильяр только поклонился. «Что ж, она напоила меня запрещенным зельем и заслуживает по меньшей мере потери волос». — решил Ронан. — Надеюсь, что ты ошибаешься. О том, что фраи знаются с магией, он, конечно, был осведомлен. Один только хлеб и тирата чего стоит. Фрай и Бомбор были соседями. — Это не все, — сказал Ильяр. — Пусть поклянутся на пламени все те, кто дожидаются вас в замке Шер. Сначала свита, потом, если потребуется охрана. — Вы подозреваете кого-то? Виконт изменился в лице. «Это слишком!» «Это взгляд со стороны. То, что вы столько дней бездействовали, вместо того, чтобы искать короля, на самом деле странно выглядит», — пояснил Ильяр. «Похоже на какое-то воздействие. Но давайте сначала закончим следи». «Давайте», — согласился Ронан, глядя на Ильяра с интересом. «Мы выполняли приказ. Нам тоже следует обрить головы». Виконт Фатури недовольно поджал губы. Присягу королю в свое время приносили все лорды-свиты. Их верность не принято было даже обсуждать. «Вообще нет. Для мужчины такой амулет невозможно изготовить». Отвечая на вопрос Виконта, Эльяр обращался при этом к королю. «В отношении к магии мужчины и женщины не равны, Ваше Величество. И вообще это запрещенная магия». «И какова ее цена?» «Несколько добровольных смертей, если не ошибаюсь». Ильяру и тут не пришлось задумываться. Ронан поморщился. «В кандрии за такие обряды колдунов казнят». «Ты узнал про это от своей наставницы-колдуньи?» Она упоминала вскользь. Подробности я услышал в Диких княжествах. «Кстати, у них это бывает разрешено». «Дикари, лорд пожал плечами Ильяр. Милордом короля называли только лорды Свиты. Ронан усмехнулся. Фрай нахал и опережает события, но это не важно сейчас. А Ронон вспомнил кое-что: Это было во время войны. Королем Кандрии был отец Ронона, а герцоги Бомборы оставались вассалами короля Руата. Точнее, они поочередно то становились самостоятельными фигурами, то примыкали к Кандрии или Руату в зависимости от ситуации на шахматной доске побережья. В конце концов, они оказались против Кандрии в очередной раз, и с ними было покончено. Одержав победу, Ронан, почти кандрийский король, но формально еще герцог, лично сломал подрубленное древка знамени Бомбора в знак того, что этого герцогства больше нет и не будет. Он разделил их земли, раздал верным людям и принял присяги новых владетелей. Герцога Бомбора незадолго до этого он убил лично, сошелся с ним в поединке. Брат герцога оказался полоумным. Осталась леди Гримальда с продуваемым ветрами гербовым замком, последним их владением, и небольшими прилегающими землями. Отец Ронона намеревался запереть леди в дальнем монастыре, но Ронан, то есть Эйта Урук, решил быть милосердным. Гримальда принесла присягу к Андре, и они ней забыли до того, как будет решен вопрос с ее замужеством. Они были с Руатом, герцоги-бомборы, как и Фраи когда-то. Бомборы и Фраи долго были союзниками и врагами ауругов. У бомборов есть причина не любить ауругов. Но суть в другом. Тогда все осталось Гримальде. Именно она принесла присягу от имени семьи. И что получается? Подозрения озвучены. Заодно в сознании Ронона всплыла картина их ночи, той, последней. Тогда они утонули в безумной страсти. Гримальда была как вода для изнемогающего от жажды. Он не мог от нее оторваться. Так что это было? Горечь и страх разлуки или любовное зелье? В ту ночь он кого угодно убил бы ради нее или без трепета подарил бы ей корону. К счастью, этого она не попросила. «Точно ли это воспоминание? А может, бред?» «Зато теперь никакой любви, только раздражение и стыд». «Что это было?» «Милорд, вы помните, из-за чего поссорились с лордом Клайдом?» Вдруг заговорил Виконт Фатури. «Помню», — кивнул Ронан. Клайд обвинял Гримальду, а она поклялась, что он ошибается. «Ну, довольно. займемся делом». «А то я вспомню что-нибудь еще, от чего мне захочется побиться головой об стену!» — мрачно закончил он про себя. «А ведь вспомнит!» Гримальда трогательно изумилась и не поверила, что король приказал обрить ей волосы. Она кричала, плакала и падала на колени, и даже рухнула в обморок. А когда ей острой бритвой сносили пышные пряди, нагнув над надрастеленной на скамье пелёнкой, снова плакала, глядя на Ронона и он чувствовал себя, как если бы избивал котенка. Помогала мысль, что она все таки виновна. А сбрить волосы — еще не казнь на площади. Вообще королю не стоит стесняться казнить виновных, но женщину, с которой он проводил жаркие ночи... Виконт Фатури завязал волосы в платок и спрятал в ларец с зельями. Королевскому колдуну будет интересно на это взглянуть. Леди Гримальди позволили повязать голову платком, Надо сказать, она и в таком виде была красива. И снова зажгли свечу. Пламя погасло сразу. И гасло при каждой следующей попытке принести клятву. «Это все ты!» Женщина с лютой ненавистью посмотрела на Ильяра Фрая. «Как она вдруг изменилась!» Стала почти уродливой. «Я без обмана служу королю!» Фрай легко пожал плечами. «Без обид, миледи!» «Рассказывайте, леди, если будете откровенны сейчас, я сохраню вам жизнь», — пообещал Ронан, тяжело глядя на женщину. Почему он решил когда-то, что, невзирая на все, они могут быть вместе, что мужа она терпеть не могла и не в обиде за свои потери? Она сказала, он был рад поверить. Она не может не понимать, что колдовской допрос не оставит ей шансов. Отпираться и лгать смысла нет. «Ненавижу!» — выдохнула Гримальда. «Ненавижу тебя!» Дивно-безумные ночи были у него женщины, женщиной, которая его ненавидит. «Это понятно!» — кивнул Ронан. «А дальше?» Она заговорила. Она ненавидела, ненавидела, ненавидела Эйда Ауруга. Он лишил ее всего — мужа, сына, короны! Услышав про последнее, Ронан даже закашлялся. Герцога он действительно убил. Не в спину, а честно. Сын герцога был еще мальчишкой, и Ронан не знал, как именно Гримальда его лишилась. Война всякое могло быть. Но на корону-то у герцоги никакие претензии? Оказывается, претензии были у герцога Бомборы. И есть до сих пор у его сбежавшего брата, который оказывается здоров и мнит герцогом себя. Дело в том, что они потомки древних королей и корона им полагается. И он имеет право вызвать на поединок Эйда-Ауруга, и тот проиграет». Услышав это, Ронан чуть не рассмеялся в голос. Его остановило то, что все остальные слушались серьезным видом. «Как же надоело», — сказал Ронан. «Сколько любителей ссылаться на Древний Кодекс. Ты в их числе, да, лорд Фрай?» «Без сомнения, милорд», — бесстрастно ответил Ильяр. «Я не боюсь умереть, если придется сражаться за кровные права». «Услышал тебя», — усмехнулся Ронан. «Но помолчи пока об этом». Он смотрел на огненные языки, пляшущие над поленьями в растопленном камине. По его телу раскатилась прохладная дрожь. Он вдруг вспомнил. «Он скачет сюда, в Бомбор, ночью, повернув Воронова от самых стен замка Шер», Да, он взял флягу с питьем из рук Гримальды, отпил из нее, едва выехав за ворота. А возле шеры понял, что должен вернуться. Вернулся, чтобы окончательно сойти с ума в объятиях леди Бомбор. Он подарил ей кольцо, а затем защитный браслет со словами «Что с тобой не случилось плохого, моя драгоценная?» Он сам это сделал. Кольцо она попросила на память. А браслет он отдал сам. Хорошо, что теперь вспомнил. Защитный браслет нельзя потерять. Собственно, ручно снять можно. Он снял и подарил. Потом они ужинали, и он не уехал. Он опять лег с ней рядом. Все остальное было после. Он совершенно не помнил, как ему ударила в голову та колдовская дрянь. Но что случилось, мог себе представить. Он проснулся, должно быть, уже в беспамятстве. Ему снова было 18. Неудивительно, что на нем была чужая одежда. Он не помнил, во что был одет. Сбежал, уверенный, что его хотят убить по приказу дяди короля. Именно так. Была с ним такая история в юности, когда он убегал и прятался на побережье, а потом в Руате. То-то, должно быть, Альма удивлялась, что за вздор он несет. Тогда, в его восемнадцать, королем был родной дядя. Против него сплели заговоры арона наказался дурачком, который не понял, что его используют в темную. Он всего лишь хотел быть ауругом. Такие ошибки неплохо учат. Тех, у кого получается выжить и учиться. Куда девалось остальное серебро с его рук, уже неважно. Мог сам бросить в снег. Кто его ранил? Куда он подевал коня? Как он покинул замок? Ему просто дали уйти на все четыре стороны. Леди Гримальда с усмешкой подтвердила. К свите должен был вернуться сумасшедший король. Или его поймали бы. За то время, что он приходил бы в себя, кто-то сумел бы занять его место. То есть это заговор с целью сместить короля? Просто отомстить ему, покуражиться? но ну, глупо же. И как долго он в себя приходил бы? 99 дней? Получается, Альма слишком быстро его исцелила. «А что, проще способы с ним разделаться не нашлось? Хотя бы стрелу в спину пустить?» Гримальда сжала зубы и улыбалась, качала головой. «Просто отомстила? И считая, что ее ни в чем не заподозрили бы?» «Странная уверенность, достойное расследование. Но это потом». «Заприте, леди Бомбора, и приставьте охрану», — приказал он. «И чтобы это было надежно, слышишь, Фатуре?» «Отвечаешь». «Да, милорд», — отозвался тот, недовольно покосившись на Ильяра Фрая. Ильяр промолчал. «Не радуйся, незаконный король, ты еще согнешься под своей короной. Пусть тебе будет больно», — прошипела Гримальда, когда ее окружили, чтобы увести. Он не ответил. «Милорд, мы тут кое-кого нашли», — доложил лейтенант охраны. «Эта старуха помогает стрепухе в шере». «Тут она чего шныряет, спрашивается. И перед Ронаном поставили дородную пожилую женщину. «Вот и пусть сразу клянется на пламени. Потом допросите», — велел Ронан. «Говоришь, в рай что-то могли подливать, чтобы вы не слишком хорошо мне служили? Вот про это и спросите». «Спросили». Помощница поклялась и оказалась ни при чем. И постепенно слово за слово кое-что выяснилось. Оказывается, главная повариха, чтобы угодить своему господину, покупала у знахарки особую приправу, улучшающую вкус супа и мясного рагу. Вкус еды зелье действительно улучшало, но помощница подозревала, что от него господа становятся сонными и придурковатыми. Она так и сказала. Приправу эту добавляли изредка, когда барон принимался придираться к кухне. Вот как раз последнее время и добавляли. Барон Шер, услышав это, сначала покраснел, потом побледнел. Ронан же расхохотался до слез. «Приправа, значит!» «Проверим сначала. Сочини письмо в цитадель. Я подпишу, пусть расследуют. Я в такие совпадения так сразу не поверю. Эту добрую женщину тоже запереть». «В моем королевстве какой-то колдовской беспредел», сказал Ронан, отсмеявшись. «Кажется, я знаю, чем займусь». На виду в этом порядок. Давно у нас не казнили обнаглевших колдунов?» «Было не до этого, ваше величество», — развел руками барон Шер, когда понял, что лично его гроза миновала. «Расследовать все неприятно, но надо. Выяснится еще какая-нибудь горькая правда, это наверняка». «Мальчишка Ронан, ты ведь хотел стать королем? Вот и не смей теперь жаловаться». «Ты дурак, Шер!» — сообщил он барону. «Нельзя злить того, кто подает тебе еду!» Ронан вообще не сердился, как это ни странно. Понимал, что надо бы. То, что случилось, требовало кары виновных, но... Только благодаря этому всему он встретил Альму. Тоже колдунью, но слишком другую. И пусть Ронан уже потерял Альму. Мысль, что она была в его жизни, согревала и наполнялась счастьем и какой-то надеждой. Он даже простил бы Гримальду, если бы был уверен, что она не выкинет что-нибудь еще. Наконец, пора было отдохнуть. Для этого они вернулись в Шер. Ложиться спать в бомборе королю больше не хотелось ни за что. Было двойственное чувство. Он очень устал, и он не уснет. «Я прикажу выбросить в ров все, что есть готового в кухне», заявил барон Шер. Утром будет свежая еда. Зато из нахарка я уже послал стражу». «И не забудь заменить кухарок», — посоветовал король. «А ты иди со мной, фрай, поговорим».